Над ними произнес свой приговор «Ветхий днями» — Бог. После суда появится в небе на облаках Сын Человеческий, который будет вечно царствовать над всеми народами.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 которое не придет, и царство его не разрушится. Даниил, глава 7, стихи 9-10, 13-14 Другое видение Даниила связано с битвой овна и козла. Козел сломил рога овна, то есть греки победили персов. Но затем сломился большой рог козла, вместо него вышли четыре зверя, Империя Александра Македонского была поделена между его военачальниками. У одного из них вырос небольшой рог, разросшийся до небесного воинства, Антиох, четвертый эпифан, но и его дни сочтены. Ангел Гавриил объясняет Даниилу, сколько времени продлится страдание его народа. Нужно прожить семьдесят седьмин. Семьдесят седьмин!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 Наконец, ангел Гавриил показывает Даниилу, как народу его придется страдать за верность своей вере. Даниил видит гонение на иудеев во времена Антиоха и Пифана, а затем падение этого царя. Свидетель гонений и страданий Даниил излагает события как откровение, полученные из прошлого, из времен персидского ига. Вероятно, это должно было означать, что гонением на иудеев скоро наступит конец. И если та часть откровения, которая относится к гонениям, уже стала реальностью, то должно исполниться и откровение относительно освобождения народа. В видении Даниила страдания иудеев и их освобождение, связаны с испытаниями дней Великой Скорби, со страшным судом персидское влияние. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего.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 В это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие вечные поругания и посрамления, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Даниил, глава 12, стихи, с 1 по 3. Видения книги пророка Даниила призваны утешить иудеев в период гонений на них селевкидов. Им обещано освобождение. На рубеже двух тысячелетий, период римского владычества, содержание книги вновь приобрело свою актуальность. Видения толковались как пророчество о появлении Мессии, сына человеческого, который сломит мощь римской империи. Христиане, Видели вы Иисусе Христе того Сына Человеческого, явление которого было предсказано в книге пророка Даниила. Сусанна и старцы Небольшое повествование о богобоязненной Сусанне, тема которого вдохновляла художников с раннехристианской эпохи до наших дней, сохранилось на греческом языке. Сусанна была женой богатого иудея Иоакима, жившего в Вавилоне.